Глава девятнадцатая. О потерях и находках. «Что ж, вот он, мой шанс. Сейчас дверь в прошлое откроется. В прошлое, где меня ждут, где мой отец и дом». Я снял ключ с шеи, посмотрел на морду льва. «Да, это снова я. Ну и потрепало тебя время». Лев не ответил. Я вставил синий ключ в замок и, не раздумывая, повернул его. Лазурные огни вспыхнули в глазах льва, сияние на миг ослепило, и я застыл на пороге дома Амбер. Я видел муху, держащую в руках поднос с фарфоровыми кружками, на каждой из которых раскинуло крылья золотая ворона. «Чай готов!» — Амбер застыла посреди комнаты с подносом в руках. «Привет, Амбер!» — крикнул я и помахал рукой. «Макс?» — негромко позвала она и огляделась. «Да, я вернулся», — радостно ответил я и шагнул в прихожую, но натолкнулся на невидимую стену. «Амбер?» Но девчонка не обратила на меня ни малейшего внимания. Она не видела и не слышала меня. Я словно был под ту сторону зеркала и мог лишь наблюдать. Поставив поднос на столик, муха взяла одну из двух чашек и обошла комнату, остановившись у двери под лестницей. Я присмотрелся и увидел легкое сияние. Я только что покинул их дом. Амбер прикоснулась к двери, и та, замерцав, погасла. «Макс?» — голос мухи дрожал. «Ну как же так?» Я мог лишь смотреть. В ее голосе и положении рук, редких всхлипах и опущенной голове я чувствовал боль и обиду. Амбер так и сжимала кружку. Ее пальцы стали белее фарфора. Закусив губу, она достала из потайного карманчика монетку и маленькую золотую палочку с петелькой улиткой. «Ведь ты не мог уйти без ключа!» — выдохнула она. «Так значит, она украла мой ключ? Но зачем?» Она так и стояла, сжимая остывшую чашку, когда хлопнула входная дверь. «Доброго вечера, юная леди!» — донеслось от порога. «Что ж сегодня я сотворил такого, что моя дочь встречает меня с чаем в руках?» «Доброго вечера, папа!» — натянуто улыбнулась Амбер, сходя с места. Я увидел спину мужчины прямо перед собой — Он вошел в ту же дверь, на пороге которой стоял я, только в своем времени. «Ну, повернись», — как заклинание прошептал я. Амбер смотрела на отца и молчала. «С возвращением, мистер Стоун!» Из какого-то темного угла вынырнул Корф и принял шляпу и трость хозяина. «Доброго вечера, Корф!» Мистер Стоун поставил портфель. «Ты не видел мой ключ для часов? Выронил его, видимо, утром за газеты, Весь день как без рук. Часы остановились». «Никак нет, сэр», — ответил слуга, пряча взгляд. «Если найдешь, я буду признателен». Мистер Стоун достал из карманчика золотые часы, откинул крышку с вороном и глянул на остановившиеся стрелки, театрально улыбнулся. «Самое время пить чай, мои дорогие. Самое время». Я увидел в руках мужчины часы из своего сна и узнал его улыбку. Сердце бешено забилось. Я помнил его из обрывков снов и воспоминаний — Это был мой отец Амбер все это время молчаще отступила на шаг «Значит, это правда?» Голос ее звучал отстраненно и холодно «Теперь мы все смотрели лишь на нее» «У тебя тоже есть ключ от будущего, папа? И все эти сказки вовсе не сказки?» «О чем ты говоришь, дочь?» Тут он увидел ключ в руках девочки. «Откуда он у тебя?» «Я просто хочу увидеть будущее своими глазами». «Что ты делаешь, Амбер?» — закричал мой отец. «Нет, Амбер!» — закричал я. Мистер Стоун кинулся к дочери, но как быстро он ни был, его руки поймали лишь пустоту. Я почувствовал его боль, почувствовал, как воздух холодом и отчаянием обжег его ладони. Я знал, что эта пустота всю жизнь будет в его сердце. Синее сияние окутало и поглотило его дочь, стоило той лишь вставить ключ в дверь под лестницей, в ту дверь, за которой жили монстры, монстры, которых она так боялась и к которым добровольно уходила. Мне в спину ударил ветер. Этот ветер прошел через прихожие дома Амбер, ураганом сорвав картины со стен, подняв воздух и кинув на стены чашки со остывшим чаем, разметав волосы присутствующих. Этот ветер подхватил муху и кинул ее в черный проем подвала, из которого вырвалась тьма и вцепилась в девочку длинными узловатыми ветвями пальцами. Дверь с грохотом захлопнулась. Мистер Стоун налетел на мерцающее полотно, со всех сил дернул и распахнул, чтобы на мгновение увидеть в сжимающемся портале каменный мешок. А там, под градом падающих камней и земли, в смертельном ужасе сжалась его дочь, а над ней нависло безобразное существо из ночных кошмаров. Мистер Стоун с ревом раненого зверя кинулся в подвал в тот миг, когда дверь полностью утратила свой цвет. Я знал, что он не нашел там ничего. Когда он вернулся обратно, он больше не улыбался. Он был прежней копией себя, человеком, в котором больше не было жизни. Мистер Стоун устало опустился на софу и налил чай в единственную чудом уцелевшую чашку. Я видел, как он достал черную записную книжку с золотым вороном. «Я найду способ все исправить». «Даже если мне придется подчинить пространство и время!» Корф не ответил. Он стоял рядом со своим господином и смотрел прямо на меня. Я мог поклясться, он меня видел. И в его кроваво-красных глазах я видел ярость. То же самое безумие, как в птице, ударившейся о стекло в мой первый день в Амбертоне, Ту злость, с которой слуга-паучихи схватил меня. Я отшатнулся от этого взгляда, оступился и выдернул ключ из двери Теперь все фрагменты сложились воедино Половина ключа, отправляющая в прошлое Девочка в шахте, кружка с птицей, преследующие меня вороны Я убил Амбер Эта мысль ошпарила сознание Я был один, и я не знал, что мне делать Последняя моя надежда была на долговязого старика Если он знал, где меня искать, то, может, подскажет, как все исправить проще простого. Я просто шел по улице, на которую указал усач и читал имена на почтовых ящиках. Я ожидал увидеть зловещий черный дом с привидениями, увитый сухим плющом и, возможно, даже пару черепов на заборе. Вместо этого дом с лазиня, а я уже почти не сомневался, что мистер Незлс был никто иной, как монстр из моих кошмаров, сиял белизной. На клумбах благоухали гортензии, готовясь ко сну, а на деревьях щебетали какие-то вечерние птички. «Мистер Незлс!» — позвал я. — Извините, что так поздно. Я просто хотел сказать вам спасибо, что вы нашли меня. Я осторожно подходил к дому. Я даже сгонял за брусничным пирогом в красной коробке, купил его в той самой забегаловке, просто потому что она была недалеко, работала круглосуточно, и на брусничный пирог была скидка. — И спросить, как вы себя чувствуете? От дома отделилась тень. Я замер, как вкопанный. Страх схватил меня за лодыжки и обездвижил. Тень заворочилась, издала утробный звук и, пылая глазами, прыгнула в мою сторону. Я зажмурился, а когда открыл глаза, увидел перед собой графа. Пест ткнулся холодным носом мне в руку и заскулил. «Привет, граф!» — я потрепал пса. Собака поджала хвост, закрутилась, прыгнула к дому. В три прыжка, очутившись у двери, граф встал на задние лапы и начал скрести передними. Обернувшись, он снова подбежал ко мне и заскулил. «Что случилось, граф?» Я положил руку на загривок псу и пошел вместе с ним к дому. Все вокруг замерло. Время растянулось, даже сам воздух стал гуще. Я отпустил пса, взялся за ручку двери и повернул ее. И тут воздух разорвали черные тени. Стая ворон пролетела прямо надо мной, каркая и рассекая воздух. Черные тени метнулись на фоне белого дома и кляксами растаяли в небе. Коробка с пирогом выпала из моих рук, раскрылась, и куски бисквита легли на порог, истекая клюквенным джемом. Я все смотрел, как начинка расползается Алыми каплями по белой Свежевыбеленной доске Граф лаял на птиц А я смотрел в открытую дверь Незлс, как сломанная кукла Сидел в кресле качалки Он с трудом помещался в ней Словно взрослый на детском стульчике Его неподвижное лицо исказила маска ужаса Руки вцепились в подлокотники Он не двигался Кожа обтянула череп И теперь он казался мне очень старым От жизнерадостного старика, которого я встретила на лугу, ничего не осталось. Незалс был напуган. Монстр поглотил сам себя. Мне казалось, что я провел в доме вечность. Так явственно, в мельчайших деталях все увиденное врезалось в память. Я не сопротивлялся, когда усач вывел меня и Кэр, забежавшую следом. «Как вы нашли меня?» — только и спросил я. «Куда ты еще мог пойти?» Усач захлопнул дверь машины после того, как Кэр вместе со мной уселась на заднее сиденье. Я видел, как он осторожно приближается к графу. Пес переградил вход в дом и оскалился. Усач напрягся, отстегнул ремешок на кобуре. Я только заметил, что он при оружии. Вывернувшись из объятий, Кэр, я перелез на переднее сиденье и выскочил из машины. Я слышал, как мать кричала мне вслед, но я бежал как можно быстрее. «Еще одной смерти сегодня я не переживу!» Я упал прямо перед псом и обнял его за шею, зарывшись в длинную серую шерсть, и расплакался. «Прости меня, граф, прости!» Слезы текли даже из носа. «Но ты должен отпустить его!» «Кажется, вы ладите!» Усач стоял рядом. «Ты не против, чтобы он поехал с тобой?» Я покачал головой и повел пса к машине. Кэр осторожно отступила, пока я уговаривал графа. Мы свернулись на заднем сиденье. Граф смотрел в окно и поскуливал. «Что теперь с ним будет?» — спросила Кэр. «Он прожил долгую жизнь», — сочувственно произнес Усач. «Отвезу пса пока в участок». Через день граф убежал из участка. В то лето в Амбертоне произошло целых два события, что мистическим образом слились в одно. Умер старик, который перед этим спас мальчика. Местная газета написала большую статью, и я все-таки попал на первую полосу. В компании Усача незался и графа. Там даже опубликовали мой снимок долговязого деда и его пса, но радости от этого не было. Как и желания хвастать. Статья получилась очень душевной. Кэр даже утирала два раза глаза, пока читала ее. Газету принес усач. Он в последнее время зачистил к нам. И вот мы вновь сидели втроем. Чай уже непоправимо остыл, но никто не решался предложить заменить его. Кэр теребила газету. «Все-таки хороший кадр». Шмагнув носом, сказала она «У тебя талант, Макс, ловить души» «Ловить души?» Переспросил я «Да, говорят, каждая фотография — это застывший отпечаток души под оболочкой тела И лишь те, в ком горит искра, способны заставить других увидеть истинную суть Когда я смотрю на твои снимки, я вижу душу Амбертона» Я вздрогнул, представив, как Кэр видит ужасного монстра из моих кошмаров «Я не понимаю, что могло его так напугать!» Кэр снова шмагнула. «Но «Ну, может, это прозвучит эгоистично. Я очень рада, что он успел найти тебя. Успел до того, как его сердце дало сбой». «Старина незлз был хороший человек», — кивнул Сач. «Добрый и отзывчивый. Он прожил долгую жизнь и словно всегда знал, для чего живет». Кэр и я посмотрели на Войника с немым вопросом. «Я несколько раз слышал от него». Мое время еще не пришло, не все ежики спасены Я не обращал на это внимания Старик он был чудной, вечно ходил по округе и помогал разной живности, в том числе и двуногой Я вечно буду ему благодарна за моего ежика Кэр тепло посмотрела на меня А граф, спросил я, он не возвращался? Усач покачал головой Никто его не видел Было пару жалоб, что кто-то по ночам воет у дома старика Но когда приезжали, никого не было Мы еще немного посидели, прежде чем разойтись. В эти дни я совсем забыл про монстров, кошмары, синий ключ и путешествия во времени. Увиденное в маленьком белом домике словно провело черту между фантазиями и реальностью. Я еще не понимал тогда, но уже смутно ощущал грядущие перемены.